Глава вторая. Первые неожиданности. Гена с Чимаданом на колёсиках и Чебурашка с рюкзачком за спиной двинулись к поездам Киевского вокзала. Чебурашка держал в руках большую коробку с тортом. Навстречу ему за всех сил кричало радио. Минимания внимания. Восьмой поезд Москва-Южный берег Крыма отправляется с восьмой платформы в 8:00 по московскому времени. Гена и Чебурашка остановились на восьмой платформе и стали ждать свой восьмой поезд. Они выглядели прекрасной парой. На крокодиле был яркий летний костюм и шляпа, на Чебурашке огромная светлая кепка с большим красным помпоном. "Слушай, Гена", сказал Чебурашка. "Не нравится мне вот эта тётка в чёрном плаще и зелёных очках. Она похожа на ночную стрекозу". Она всё время вертится вокруг нас. Ну и что? Ночная стрекоза очень красивое насекомое, возразил Ген. И эта тётя тебе ничего плохого не сделала. А мне вот не нравятся вон те туристы с гитарами. Почему? удивился Чебурашка. Потому что они твой торт утащили. Чебурашка догнал туристов и отнял торт. "Ой", оправдывались туристы. Мы по ошибке во шторт взяли. Видите, у нас такой же. Мы думали, им вдвоём будет веселее. Им вдвоём будет веселее и у нас, сказал Чебурашка. Почему? удивились туристы. Они дольше проживут. Чебурашка не знал, что эти туристы были очень плохие и что у туристов был не простой торт, а коробка с динамитом, чтобы глушить рыбу. Скоро подошёл поезд, и Чебурашка с Геной вошли в вагон. "Ой, как здесь интересно", сказал Чебурашка. "Сколько кнопочек?" "Ты и Чебурашка как маленький", сказал Генна. "Ты первым делом кнопочки замечаешь. А сколько здесь полок и матрасов всяких?" Они стали раскладывать вещи по местам. А в соседнем купе разместилась тётя в чёрном плаще, похожая на ночную стрекозу. Такие чёрные плащи называются плащ-палатками. их очень часто используют морские офицеры на кораблях. Это была старуха Шапокляк. Она раскрыла свою походно-спортивную сумку, и из сумки высунулся усатый нос её знаменитой подружки крысы Лариски. Лариска, сказала старуха. Пойдём-ка прогуляемся по платформе. Время у нас ещё есть. Они стали неторопливо прогуливаться вдоль вагона, стараясь не привлекать к себе внимания. Чебурашка тем временем яростно осваивал купе. Смотри-ка, Гена, кричал он на весь вагон, а полки во все стороны откидываются. Потом снова восхищался. Ой, Гена, а здесь столько кнопочек, и проводника можно вызвать, и радио включить, и окно здесь запросто открывается. Так открой его, сказал Ген, а то очень жарко. Чебурашка открыла окно и снова закричал: «Ой, Гена, а здесь все по платформе гуляют!» «Вот и мы и пойдем погуляем», — сказал Гена. Они тщательно закрыли дверь купе и пошли к выходу. А пока не шли от своего купе к двери вагона, старуха Шапокляк всунулась к ним в окно и приспокойненько взяла со столика их билеты и большой генен-бумажник. Скоро раздался гудок электровоза, и все проводники закричали «По вагонам!» Пассажиры помчались на свои места. Ещё секунда, и поезд тронулся, и весело бренча колёсами, побежал к югу, взирая к морю своих счастливых пассажиров. В последнем вагоне сидели гитарные туристы, те самые, которые чуть-чуть по ошибке не съели торт Чебурашки и пели: "Ах, до да чего за городом приятно и красиво!" От свежего, от воздуха, кружится голова. В одной авоське колбаса, В другой авоське пива. Вокруг растут березы и прочие дрова. Дружина и милиция нас в жизни не осилят, И люди деревенские недаром говорят «Поставь от них заборы», Они их перепилят. Пусти на них собаку, они её съедят. И вид у туристов был такой, что они действительно могут съесть собаку. При этом они постоянно что-то пили, то ли шампунь, то ли одеколон, то ли какое-то другое лекарство, потому что от них всё больше пахло баней и вениками, и они становились всё веселее и веселее. Гена и Чебурашка радовались жизни в отпуске. Гена поднимал и опускал полки, а Чебурашка включал и выключал радостное радио и нажимал все кнопочки. Ой, Гена, свет загорелся. Ой, Гена, радио включилось. Ой, Гена, вентилятор заработал. Ой, Гена, ничего не вышло. А вышло самое плохое. Это была кнопка вызова проводника. И в купении медленно возник проводник весь в блестящих погонах и фуражке. Он спросил: Кто вызывал проводника? Никто, ответил Чебурашка. А кто нажимал эту красную кнопку? Я, сказал Чебурашка. Может быть, вам что-нибудь нужно? Чай там или шахматы с домино? Нет, сказал Чебурашка. Не нужен нам чай и шахматы с домино. Ничего, ничего не нужно. Ничего, ничего. Тогда я буду проверять ваши билеты. Раз уж я пришёл, Тогда лучше шахматы и домино, сказал Гена. Почему? удивился Чебурашка. Потому что я не вижу билетов, ответил Гена. Они только что были на столе, вскричал Чебурашка. Но вот только что я их сам туда клал. А сейчас? спросил проводник. А сейчас их нет. Совсем огорчились Гена и Чебурашка. Вот и хорошо, сказал проводник. Значит, вы не зря меня вызывали. Мы с вашей помощью поймали зайцев. Каких, спросил Чебурашка. Обыкновенных, ответил проводник. Железнодорожных. Где они, спросил Чебурашка. Вот они, ответил проводник. Вы и есть зайцы. Я вас буду высаживать и штрафовать. Как так высаживать? спросил Чебурашка. Мы же ещё до Юга не доехали. Как так штрафовать? спросил Гена. У нас и денег нет. Наш кошелёк тоже пропал. Значит, до юга вы дойдёте пешком, сказал проводник. А штрафую я вас на обратном пути, когда вы найдёте свой кошелёк. Когда он ушёл, Чебурашка долго смеялся. Как же он нас будет штрафовать на обратном пути, если мы будем на юге? Гена меньше веселился. Он боялся, что кошелёк они уже не найдут никогда. Перед ближайшей станцией Гена долго толковал проводнику. "Но ведь у нас были билеты, когда мы садились в вагон. Мы же вам их показывали". "Вот поэтому я вас и посадил", отвечал проводник. "А сейчас у вас билетов нет. Поэтому я вас и высаживаю". "Внимание, внимание!" закричал он остановочным голосом. "Наш поезд прибывает на станцию Березай. Просьба освободить вагоны". Делать было нечего. Гена с Чебурашкой стали освобождать вагона. Сначала на платформу вышел Гена с чемоданом на колёсиках, следом за ним проводник вынес Чебурашку с рюкзачком и тортом. А потом Гена и Чебурашка увидели, как из последнего вагона вывалились на платформу туристы-гитаристы с громкой песней и с гитарами. Туристы сразу отправились в лес с песней. Нет ничего приятнее природы среднерусской, когда у вас есть топоры, и динамит, и тол. Там будет речка за бугром с прекрасной закуской. Глуши её, души её, тащи её на стол. И эта песня ни Гену, ни Чебурашку не радовала.